Глава 9. Прикрыть ночной клуб. Это правильно? Ферхат. Не беспокойтесь за Мевлюта. К зиме 1997 года всего за 6 месяцев он уже стал инспектором счётчиков. Он и деньги неплохие зарабатывал. Сколько? Да он и сам не знал. Но каждый вечер давал мне полный отчет о том, сколько собрал за день, точно так же, как отчитывался своему отцу, когда они вместе продавали йогурт. По ночам он продавал свою бузу, а больше проблем не искал. На самом деле, это я искал проблем. Насколько я мог судить, Сильвихан все еще была с Сами и с Сюрмине. Я не мог в это поверить. Все это отодвигало надежду быть с ней, доведя меня до отчаяния. Я часто проводил всю ночь, разыскивая её в архивах и по городу, но всегда возвращался домой, даже если почти рассвело. Однажды ночью я был в клубе Лунный свет с несколькими друзьями, и в какой-то момент к нашему столу подсели владельцы клуба. Вообще, клубы с живой музыкой сжирают огромное количество электроэнергии, так что управляющие обычно стараются не портить отношения со своими инспекторами. Когда бы мы ни пришли в подобное место, мы всегда можем рассчитывать на хорошие скидки. Той ночью наш стол привлёк к себе внимание, потому что правая рука владельца, некий господин Усач, названный так за тонкие усы, непрерывно приглашал певиц присесть к нам и просил нас требовать от них всё, что мы хотим услышать. Позже этот господин Усач спросил: "Можем ли мы встретиться в кофейне на таксиме как-нибудь утром?" я полагал, что речь пойдет об обычных делах, вроде незаконной проводки в лунном свете. Но у него была намного более важная и серьезная повестка. Он хотел прикрыть конкурирующий клуб «Солнечный свет». К тому времени развелось новое поколение гангстеров, которые специализировались на прикрытии баров, ночных клубов и даже дорогих ресторанов. Они использовали возможности, которые появлялись в результате приватизации электричества и инфляции, вдвое увеличившие штрафы за просроченные платежи. Владелец какого-нибудь клуба мог сговориться с инспекторами электрической компании и погрузить конкурирующий клуб в тьму, а после закидать его гигантскими счетами, благодаря пеням. Если всё шло по плану, конкурирующий клуб мог закрыться на пару недель. А если он не имел возможности быстро заплатить долги, то и вовсе исчезал. За последние 6 месяцев я слышал, таким образом, были закрыты несколько баров и клубов на Бейоглу, два отеля в Аксарае и на таксими. Воровство электричества было очень распространено и в маленьких отелях, и большая кебабная на проспекте Истекляль. Крупный бизнес имел контакты в полиции и районной прокуратуре, и к тому же он мог рассчитывать на защиту мафии. Даже если появлялся какой-нибудь принципиальный и дотошный инспектор, вскрывал неучитываемые присоединения и выставлял штрафы, отключал энергию и ставил пломбу на счётчик, поддерживаемые мафией управляющие не обращали на это никакого внимания. Они переподключали линию и продолжали делать то же самое. Они могли устроить проблемы смелому инспектору вплоть до его избиения. Поэтому, чтобы прикрыть какое-нибудь крупное заведение, Конкурирующий бизнес должен был иметь в кармане государственного прокурора, мафию и, конечно же, полицию. В тот день господин Усач раскрыл, что закрытие клуба Солнечный свет является частью большого плана владельцев Лунного света, курдов из Джезреи, которые объявили войну сами из Сюрмине. Я спросил, почему они выбрали меня для столь важной операции. Наши парни сказали нам, что ты уже положил глаз на сами из Сюрмине. сказал господин Усач. «А не видели, как ты что-то вынюхиваешь в том клубе?» «Машаллах! От джизми и с джизре не спрячешься!» сказал я. «Но это опасно. Мне надо подумать». «Не беспокойся. Бандиты Беоглу больше не устраивают перестрелок на улице из-за небольших разногласий». «Самиха». «Так больше продолжаться не может», сказал я Ферхату как-то утром. Тебя нет до рассвета, и я вижу тебя только спящим. Продолжай так, и я уйду от тебя. Ты не можешь этого сделать. Я умру без тебя. Я всё делаю ради тебя, я живу ради тебя, сказал он. Мы столько пережили вместе, уже достигли почти всего, чего хотели. А теперь мне просто осталось одно большое дело. Дай мне сделать его, и я куплю тебе не одну, а целых две фермы на юге. Как обычно, я поверила ему. Прошло 2 года с тех пор, как умерла Раиха. Теперь я на год старше, чем она была тогда, а у меня всё ещё нет ни детей, ни настоящего мужа. Я рассказала всё Видихе. В первую очередь Самиха, Ферхат хороший муж, ответила сестра. Большинство мужчин раздражительные упрямые хамы. Ферхат не такой. Мужчины скупы, они ещё и бьют своих жён. Ты никогда не говорила ни о чём подобном. Я знаю, Ферхат любит тебя. Ты будешь ненормальной, если покинешь его. Ферхат хороший человек. Ты не можешь просто уйти от такого мужа. Куда ты пойдёшь? Давай лучше сходим в кино. Я вновь поставила этот вопрос перед Ферхатом и заявила, что в самом деле собираюсь уйти. Он просто посмеялся. Я, может быть, почти свалил сами из Сюрмении и его империю. «А ты мне такое говоришь?» Больше всего, однако, я расстроилась, когда поняла, что, похоже, девочкам трудно скрывать от мевлюта свои визиты ко мне. «Почему вы все время ходите к своей тете?» — ругал их он. «Не могу сказать, какая из девочек проговорилась отцу. Но я узнала, что ему не нравится то, что они ходят сюда и учатся пользоваться губной помадой». «Он бы лучше постыдился», — сказала ведиха. «Он все еще думает о тех глупых письмах. Пожалуйся на него Ферхату. Разве Ферхат теперь не начальник Мивлюта? Я ничего не сказала Ферхату. Приняв решение, я обдумывала в голове каждую деталь своего замысла и ждала удобного момента. Ферхат. Есть два способа прикрыть большой ночной клуб: дорогой ресторан или маленький отель. Вы проникаете внутрь и находите все незаконные кабели под предлогом что показываете владельцам ещё более новые и хитрые способы присоединиться к линии. Затем вы договариваетесь с их врагами и организуете рейд. Или находите опытного электрика, который устанавливал незаконные подключения и пытаетесь выведать всё у него. Второй способ определённо более опасный, потому что электрик так просто никого не выдаст. Наоборот, он может всё понять, пойти к владельцам, для которых выполнял работу, и рассказать им о маленькой крысе, которая так интересуется их проводкой. Там, где делается много денег, там и крови льётся много. Ведь без электричества ни плитку положить, ни цемент замесить, так ведь? Два моих старых секретаря в архиве 7 холмов электрик предупредили меня об опасностях, с которыми я могу столкнуться. Они также сказали мне, что показания счётчиков в клубе Солнечный свет контролировались старым инспектором, таким строгим, что его звали генерал. Не так-то просто прикрыть это заведение. Да поможет нам Аллах, воскликнул взволнованно один из стариков. Войны ночных клубов были самыми серьёзными. Раньше, когда конкурирующие клубы и их банды объявляли друг другу войну, одни могли похитить певиц и танцовщиц у других и держать их в заложниках, а то и прострелить им колени. Обычным делом для банды было прийти в конкурирующий клуб и устроить там погром. Имея контакты в прессе, конкуренты могли заказать статью про очередную драку, которая иногда завершалась убийством. И вскоре большая часть клиентов переставала ходить в прославившийся подобным образом клуб. Я любил слушать рассказы старых секретарей. После кропотливого изучения ситуации я встретился с владельцами Лунного света и сказал, что могу предоставить им нужные схемы. Отлично. Не давай их больше никому, сказал господин Усач. У нас есть план. Где ты живёшь? Я пришлю наших парней. Нам безопаснее поговорить о деталях у тебя дома. Когда он сказал дома, моя первая мысль была о Самихе. Я хотел броситься домой тем же вечером и рассказать ей обо всём. Я собирался сказать: "Мы хотим прикрыть клуб Солнечный свет. Самиха будет очень счастлива. Мы не просто разбогатеем, но я преподнесём хороший урок дерьмовым эксплуататорам. Но когда я наконец вернулся домой, было уже поздно, и я заснул на кушетке в гостиной. Когда я проснулся утром, то увидел, что Самиха ушла из дома. Святой наставник не научил меня в люто магическим словам для разгона собак. Была ли какая-то правда в его словах, что они нападают на тех, кто чужой на этой земле? Если в этом настоящая причина, они никогда не должны были лаять на Мивлюта, который даже в самых новых и удалённых районах не чувствовал себя чужаком. Правда, с тех пор, как Мивлют последний раз посетил святого наставника в феврале 1997 года, собаки стали рычать на него не так уж и часто. Ему казалось, что у этой приятной перемены две причины. Первая. Уличные псы начали терять свою власть над этими отдалёнными районами. Там не было старых кладбищ. Кроме того, муниципальные власти оснастили те районы огромными мусорными контейнерами на больших колёсах. Собаки были недостаточно сильны, чтобы запрыгнуть в эти маленькие крепости и рыться там в поисках еды. Другой причиной, по которой мивлю теперь меньше боялся собак, было его великодушие к бедным людям, жившим в тех заброшенных районах. Здесь он никогда не ходил с важным видом, как какой-нибудь высокопоставленный фанатик-бюрократ. Если он попадал в дом за городом и находил несколько жалких кабелей, прицепленных к высоковольтной линии поблизости, он принимал многозначительный вид, возможно, даже задавал несколько наводящих вопросов, давая ясно понять каждому, кто был в доме, будь то старик-пенсионер, курдская женщина, сбежавшая от войны, или какой-нибудь безработный юнец. Он в точности знает, что они сделали. Но не наказывал бедняков штрафами, предпочитая брать деньги с тех, кто был несомненно богаче. Ферхат рассказал ему, что Самиха ушла из дома, отправилась жить в семью Акташ и отказывается возвращаться. На самом деле Мивлют знал больше. Их общий тесть, горбун Абдурахман, не смог скрыть своего ликования при новости, что Самиха бросила мужа и прыгнул на первый же автобус до Стамбула. чтобы быть рядом с дочерью и поддержать ее в трудную минуту. «Я тоже совершал ошибки», — сказал Ферхад. «Но все это изменится. Я буду водить ее в кино. Но вначале ей надо вернуться домой. Конечно, ты не можешь сам пойти и поговорить с ней. Но с ней может поговорить Ведиха. Она умная женщина. Из всех Акташа и Караташа и она самая умная. Она сможет убедить самиху». Ферхат рассказал мне в Люту о большой схеме, в которую он начал участвовать. Однако, из осторожности, не назвав ни мест, ни банд, ни исполнителей. Он хотел, чтобы Мивлют передал всё это Ведих и с тем, чтобы Ведиха передала затем Сведенье Самихе. Истинная правда в том, что он пренебрегал женой из-за работы. А ещё Самиха расстраивалась из-за кое-чего другого, сказал Ферхат. Она говорила, что ты не хочешь, чтобы Фатима и Фивзие приходили к нам. Это правда? Ну это не правда, солгал Мивлют. Ладно, всё равно передай Самихе, что я не могу жить без неё, сказал Ферхат. Мивлюта слова друга не убедили, и он с грустью подумал о том, что 26 лет назад, продавая кысмет, они верили, что могут открывать друг другу все свои сокровенные мысли. На этом друзья разошлись. Их пути тоже разошлись. Теперь они разговаривали как двое инспекторов, которые просто обсуждали рутинные деловые вопросы. Это была их последняя встреча. Видиха. За всё время, что я была членом этой семьи, выйдя замуж 20 лет назад, после всех тех усилий, которые я приложила, улаживая споры, покрывая ошибки и налаживая дружбу, Справедливо ли, что я должна отвечать за всё плохое, что происходит? После того, как я множество раз твердила Самихи: "Делай, что хочешь, но не бросай свой дом и своего мужа". Справедливо ли, что меня обвиняют в том, что моя сестра решила уложить чемоданы и переехать жить к нам на Дуттепе? После того, как я 4 года провела в поисках симпатичной и достойной девушки для Сулеймана, моя ли вина в том, что что он в итоге женился на какой-то старой салонной певичке. Если мой бедный отец решил приехать в Стамбул, чтобы побыть со своими дочерьми и провёл больше месяца, живя на третьем этаже с Самихой, заслуживаю ли я косых взглядов своего свёкра и мужа? Разве справедливо то, что Сулейман перестал навещать своих родителей, потому что мол там живёт Самиха, и поставил меня и мою бедную младшую сестру в неудобное положение? после того, как я столько раз говорил мужу, «Давай переедем в Шишли, у нас теперь достаточно денег». А Каркут меня игнорировал, правильно ли, что Сулейман и его жена отправились жить туда сами, как будто на зло? Ну, в самом деле, правильно ли, что Сулейман и его жена до сих пор даже не пригласили нас с Каркутом в свой новый дом? А как насчет того, что Милахат... Так презрительно отнеслась к тому, что дороги надоть тепе и ещё не заасфальтированы, и что здесь поблизости даже нет парикмахера. Справедливо ли, что нам с моей бедной младшей сестрой нельзя пойти в кино в Шишли? На каком основании именно я должна носить обед моему свёкру в его лавку каждый день все последние 20 лет? Справедливо ли то, что мне приходится бежать, сломя голову, чтобы его еда не остыла и всякий раз слышать Опять не то. Или что это ещё такое? Вне зависимости от того, сделала ли я его любимое тушёное мясо с фасолью или принесла блюдо с бамией. Правильно ли со стороны Каркута говорить Самихи, что и делать, и что не делать, и приказывать ей, как своей жене, просто потому, что она живёт сейчас с нами? Или ругать меня в присутствии своей матери и отца? Или унижать меня перед детьми? Справедливо ли то, что мне нельзя брать пульт? Когда мы все вместе смотрим телевизор по вечерам. Почему Баскурт и Туран так же грубы со мной, как и отец? Почему они позволяют себе брониться, как матросы, при своей матери? Когда мы вместе смотрим телевизор, хорошо ли с их стороны кричать: "Принеси чаю, мам!" каждые 5 минут, даже не оборачиваясь ко мне? Правильно ли, что их отец, наняв тощую, грубую, накрашенную блондинку, уделяет ей столько внимания только потому, что она подходит для бизнеса? Должны ли мальчики воротить нос от всего, что я готовлю? Хорошо ли для них требовать жареную картошку каждый день, хотя их лица покрыты прыщами? Нормально ли делать домашнее задание и при этом смотреть телевизор? Правильно ли для них копировать своего отца и называть любого, кто им не нравится, пидр или жид? Когда я прошу: "Сходите, принесите немного хлеба из дедушкиной лавки", Хорошо ли моим сыновьям спорить каждый раз, чья очередь идти за хлебом? Когда я прошу их сделать что-нибудь, стоит ли им говорить: "Мне домашку надо делать", хотя они никогда на самом деле не делают своих домашних заданий? Стоит ли им огрызаться: "Это моя комната, я могу делать в ней что хочу"? Если в какой-то вечер мы решаем сесть в машину и поехать куда-нибудь вместе всей семьёй, допустимо ли им говорить: "У нас футбольный матч в районе"? хорошо ли им называть своего дядю Мивлюта, продавец бузы, и так плохо относиться к его дочерям? Правильно ли, что муж и сыновья смеются надо мной за то, что я днём смотрю сериалы? Когда два моих сыночка проваливают весь учебный год, прилично ли для них называть учителя идиотом, вместо того, чтобы признать собственные недостатки? Должны ли они брать машину, хотя у них даже прав нет? Если им случается увидеть тётю Самих у гуляющую одной по шешли, Должны ли они доносить об этом своему отцу сразу, как только он вернётся вечером домой? Хорошо ли Каркуту говорить мне делать то, что тебе велено, в их присутствии или больно сжимать мне руку до синяков? Хорошо ли то, что они стреляют в чаек и голубей из своего духового ружья? После всех моих лекций о том, как важно делать домашние задания, правильно ли их отцу в очередной раз рассказывать старую историю о том, как он избил учителя химии со слиной физиономии перед всем классом. Если у них контрольная, не должны ли мои сыновья готовиться, вместо того чтобы делать шпаргалки? Хорошо ли со стороны моей свекрови Софье говорить: "Ты сама не ангел Ведиха"? Всякий раз, когда я пытаюсь пожаловаться. Хорошо ли, что все они только и думают о том, как бы разбогатеть, после всех своих разглагольствований о Балахе, о нации, о морали?